Глава шестая. Рассвет быстрый снял, и пока солнце умывалось в тумане за дымящимся бором, золотые стрелы его лучей уже остро вытягивались на горизонте. Лёгкий туман всполохнулся над рекой и пополз вверх по скалистому берегу. Под мостом он клубится и липнет около чёрных и мокрых свай. Из-под этого тумана синеет Бакша и виднеется белая полоса шоссе. На всём ещё лежат тени полусвета, и нигде, ни внутри домов, ни на площадях и улицах, не заметно никаких признаков пробуждения. Но вот, на самом верху крутой нагорной стороны старого города, на дужскую крестовую тропой, что ведёт по уступам кремнистого обрыва к реке Тонко и прозрачно очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. В середине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли неспадающим длинным хитоном, слегка схваченным в поясию. Фигура эта появилась совершенно незаметно, точно выплыла из редеющего тумана и стоит неподвижно. как привидение. Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения. Однако всё более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой и не иной дух, хотя в то же время всё-таки и не совсем что ли баба-кновенная. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы, Из-за одного кармана торчит очень длинный прут, с надвязанною на его конце прощёй или, по крайней мере, рыболовною леской. Из другого, на четырёх бичевах висит что-то похожее на тяжёлую палицу. Но вот шелохнул ветерок, посонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, за узорную решётку соборного храма встрепинулись листочки берёз, и пустые складки широких покровов на горной статуе задвигались тихо. не открыли тонкие ноги в белых ночных штанах. В эту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, взади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. Услужливые руки эти захватили раздутые поло, собрали их и снова обернули ими тоненькие белые ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнее,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 С другой стороны, именно слева высокой фигуры выдавался широкобородый, приземистый чёрный дикарь. Под левую руку у него было что-то похожее на орудие пытки, а в правый он держал кровавый мешок, из которого свисели к низу две человеческие головы, бледные, лишённые волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. А крест этих трёх лиц Совсем веяло воздухом северной саги. Но вот свет, ясное солнце всплыло ещё немножко повыше и таинственней саги, как не бывало. Это просто три живые, хотя и весьма оригинальные человека. Они и ещё постояли с минуту и потом двинулись к низу. Опуская шагов 10, они снова остановились, и тот, который был из них выше других и стоял впереди, тихонько промолвил: "Смотри, брат, комар. А ведь их что-то нынче не видно?" "Да. Не видать", отвечал чернобородый комар. "Да ты полочь смотри". Комар воззрился за реку и через секунду опять произнёс: "Нечего смотреть. Никого не видать. А в городе, господи, тишь какая, сонное царство", заметила тихо фигура Державшая медный щит под рукой. Что ты говоришь, Фелиси? – спросила не раз слышев худая фигура. Я докладываю вам, воин Василиевич, что в городе сонное царство, – проговорила в ответ женщина. Да? Сонное царство. Но скоро начнут просыпаться. Вот, погляди, комар. А тут уж, кажется, кто-то был тыкнул. Фигура кивнула налево к острову, с которого легкий парок подымался и тихо клубился под мостом. Был тыхнул и есть, ответил комар и начал следить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой воде. В центре переднего из этих кружков тихо качаясь ввертелась что-то вроде зрелой желтой тыквы. Ах он, канале, опять прежде нас был тыхнул, не дождавшись начальства. А, вон оттуда готов. Молвил беспристрастно комар. Можли быть? Ты врёшь, командищи. А. Вон. Поглядите, вон идут уж над самой рекой. Все трипутника приложили ладони к бровям и, поглядев за реку, увидали, что там выступало что-то рослое и дебелое, с ног до головы побитое белым саваном. Это что-то напоминало, как нельзя более, статую командора, и как та же статуя двигалась плавно и медленно, но неуклонно приближаясь к реке. В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо, совсем разредивший туман, словно весь пропитал о янтарным тоном, картина обогрелась багряцом и лазурью. И в этом ярком, могучем освещении весь облитый лучами солнца волнах реки показался ногой богатырь с буйную гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкую грудью волну и сердито храпел тёмно огненными ноздрями. Все эти пешие лица и плывущий всадник стремятся с разных точек к одному пункту, который, если бы провести от них перекрёстные линии, обозначился непременно на выдающемся посредине реки большом камне. В первой фигуре, которая спускается с горы, мы узнаем старогородского исправника воина Василия Вячеславовича Парахонцева, отставного ротмистра, длинного, худого дабрика, разрешившего в интересах науки учителю Варнаве Припятенскому воспользоваться телом утопленника. На этом сухом и длинном меценате надет масакового цвета шелковый халат, а на голове остренькая гарусная гермолька. Из одного его кармана, где покоится его правая рука, торчит тоненькое кнутовище с навязанным на нём длинным выводным кнутом, а около другого, в который засунута левая рука городничего, тихо показываются огромная до черно закуренная пянковая трубка и сафьяновый восточный кисет с охотничьим ремешком. У него за плечом слева тихо шагает его главный кучер Комар. Баринов вдруг и на персник, давно уже утративший своё крестное имя, и от всех называемый комарём. У комаря вовсе не было с собой ни пытальных орудий, ни двух мёртвых голов, ни мешка из испачканной кровью холстины, а он просто нёс подмышкой скамейку, старенький панцовый ковёрчик, да пару бычьих туго надутых пузырей, связанных один с другим суконной покромкой. Третий лик За четверть часа с толь грозной, с медным щитом под рукой, теперь предстает нам в скромнейшей фигуре жены комаря. Мать Филисата, так звали эту особу на дворне, была обременена довольно тяжелой ножей, но вся эта ножа тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившая приютом будущему юному комаренку. Потом под рукой у нее был ярко заблеставший на солнце медный таз, а в этом тазе мочалка, в мочалке суконная рукавичка, в суконной рукавичке кусочек камфорного масла, а на голове у нее лежала в четверо соложенная белая простыня. Картина самого тихого свойства. Под белым покровом шедшая тихо из заречья фигура тоже вдруг потеряла свою грандиозность. а с нею и всякое подобие с командором. Это шел человек в сапогах из такой обычной кожи, в какую обута нога каждого смертного, носящего обувь. Шел он спокойно, покрытый до пят простыней. И когда подойдя к реке, сбросил ее на траву, то в нем просто напросто представился дебелый и нескладный белобрысый уездный лекарь Пуговкин. В кучерявом ногом всаднике, плывущем на гнедом долго гривом коне. узнаётся дьякона хила, и даже еле мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает знакомый человеческий облик. На ней обозначаются два короткие голубые глаза и сломанный нос. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонского, старческое тело которого скрывается в свежей влаге. Пред нами стягивается на своё урочное место компания старогародовских купальчиков. которые издревно обыкновенно встречаются здесь таким образом каждое утро погожева летнего дня и вместе наслаждаются свежею утренней ванной. Посмотрим на эту сцену. Первым сбросил себя свою простыню белый лекарь. Через минуту он снял и второй свой покров, свою розовую серпянковую сорочку, И вслед за тем, шибко разбежавшись, бросился куверком в реку и поплыл к большому широкому камню, который возвышался на 1 фут над водой, на самой середине реки. Этот камень действительно был центром их сборища. Олегрь в несколько взмахов переплыл пространство, отделявшее его от камня, вскочил на гладкую верхнюю площадь камня, И захохотав крикнул: «Я опять прежде всех в воде!» И с этим лекарь гаркнул Ахилле: «Плыви скорей, фарон! Видишь ли ты его чертушку?» Опять весело смеясь закричал он исправнику, и снова, не ожидая ответа от ротмистра, звал уже Пизонского, поманивая его тихонько, как уточку: «Грэди, пляшиве, грэди и пляшиве!» меж тем к исправнику или уездному начальнику, который не был так проверен и ещё оставался на суше, в это время подошла Филисата. Она его распаясала и сняв с него халат, оставила в одном белье и в пёстрый фланелевый фуфайке. Так этот воин, ещё приготавливался к купанию, тогда как лекарь, сидя на камне и болтая в воде ногами, вертелся во все стороны и весело свистал. И вдруг неожиданно так громко треснул подплывший к нему Ахилл ладонью по голой спине, что тот даже вскрикнул, не от удара, а от громогласного звука. "За что ж ты громко дерёшься?" воскликнул диакон. "Не хватай меня за тело!" отвечал лекарь. "А если у меня такая привычка?" "Отвыкай!" отозвался снова громко свистя лекарь. "Я отвыкаю, до да забываюсь". Лекарь ничего не ответил и продолжал свистать. А дьякон, покачав головой, плюнул и развязав шнурочек, которым был подпоясан по своему богатырскому телу, снял с этого шнурочка конскую скребницу и щётку и начал усердно и знанием дела мыть гриву своего коня, который гуляя на чембуре, выгибал наружу лодыjstую спину и бурно пенил коленями воду. Этот пейзаж и жанр представляли собою простоту старогородской жизни как увертюра представляет музыку оперы но увертюра ещё не окончена